Занятная колония. Пытливому юноше там есть что поглядеть. Не мудрено, если он и задержится подольше. Мой добрый город Масилия. Он насадил дух Эленства в Галии. Два прекрасных храма Артемида Эфеска и Аполлона Дельфийского. Подлинный остров чистого эллинства посреди варварского мира.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 Это была популярная песенка из нового Фарса. И плешивому красотка не откажет ни по чем, если он красотке деньги сыплет щедрой рукой. По-прежнему Месалин не собирался нарушать ход мысли императора. Но Домициан вдруг очнулся от задумчивости Он забылся, он дал себе волю. Хорошо еще, что слепой не может ничего прочесть по его лицу.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 Нежелательно ему, императору и цензору, воздействие.